Андрей Булычев Южный рубеж. Вторая книга цикла Сотник из будущего. Читает Сергей Уделов. Аннотация. Обережная сотни освобождает от ватаг разбойников большую часть земель Великого Новгорода. Торговые пути из Варяг в Греки скоро будут свободны. В Андреевском начинает работать воинская школа, где детей-сирот учат ратному искусству и множеству наук сам сотник и его воины-ветераны. Построены новые ремесленные мастерские, выпускающие прекрасные востребованные изделия и лучшие образцы оружия. Сельское хозяйство строится на новый лад, выращивая новые для этого времени культуры и готовясь насытить закрома земляков. а с юга-запада Руси начинают угрожать нашествием усилившиеся и объединившиеся Литвины. На Балтике нарастает противостояние между владычицей северных морей Данией и союзницей Новгорода Ганзой. Для отражения всех этих угроз сил сотни явно не хватает и нужно создавать новую дружину – которая будет нести порубежную службу, разведку, а также сможет сломать и спутать планы многочисленных жестоких врагов Руси. Сотнику нужны верные сподвижники и собственное, хорошо обученное войско. Часть первая. Школа сотника. Глава первая. Немного истории. Обережная сотня Андрея Сотника защищает от разбойных в атак большую часть земли Великого Новгорода. Основные торговые пути Северной Руси и варяг в Греки совсем скоро будут свободны. В усадьбе Андреевского поместья начинает работать ратная воинская школа, где детей-сирот учат воинскому искусству и множеству наук сам Сотник и его сподвижники по былой ратной службе. В поместье построены новые ремесленные мастерские, выпускающие прекрасные и востребованные изделия и лучшие образцы оружия. Сельское хозяйство строится на новый лад, выращивая новые для этого времени овощи и зерновые культуры, готовясь насытить закрома земляков своей продукцией. А с юго запада Великому Новгороду начинают угрожать нашествием усилившиеся и объединяющиеся в единую державу Литвины, На Балтике все нарастает противостояние между владычицей Восточного моря Данией и союзником Великого Новгорода Ганзейским союзом. Для всех этих угроз сил обережной сотни явно не хватает, и нужно создавать новую дозорную сотню, которая будет нести порубежную службу, вести разведку на дальних и ближних подступах к новгородской земле, а также сможет сломать и спутать планы многочисленных коварных и жестоких врагов Руси. Сотнику нужны верные сподвижники и собственное, большое, хорошо обученное войско, чтобы преодолеть все трудности и опасности этого лихого и кровавого века».